Глава 2. Жестикуляция. Не вести переговоры с внутренними террористами. Потею, пыхчу, смущаюсь, просто ужас, что творится. Если бы можно было говорить, как на радио, чтобы меня не видели, было бы легче. Скажите, как мне стоять, куда деть руки и нужно ли ходить по сцене, и я все сделаю. Такие просьбы звучат часто. Если бы все действительно сводилось к технике, моя профессия потеряла бы всякий смысл. Но тело не механизм, который можно поставить, как звук у логопеда. Оно не настраивается на нужную жестикуляцию одной кнопкой. На многое мы можем повлиять с помощью тренировок, репетиций, анализа контекста. Но что-то останется неизменным. Публичные выступления, сложные переговоры, разговор с начальником – все это стресс, даже для меня. Я уже сбился со счету, сколько раз держал в руках микрофон и приветствовал зал. Но есть телесные реакции, на которые я не могу повлиять и даже не пытаюсь. Например, когда я выступаю, у меня всегда потеют ладони и становятся ледяными руки. Это неплохо и нехорошо, это просто моя бессознательная реакция на внимание огромного количества людей. Вместо того, чтобы тревожиться по этому поводу, я просто принимаю эту особенность и ношу перчатки с обрезанными пальцами. Они спасают меня от дискомфорта и немного согревают руки перед возможными рукопожатиями. У многих телесные реакции на стресс проявляются по-своему. Кто-то начинает краснеть, у кого-то пересыхает во рту, кого-то пробирает озноб. Это не приговор и не повод отказаться от выступлений. Это значит только одно – вам нужно позаботиться о себе с учетом того, как ваше тело реагирует на стресс. Но вот включается внутренняя критика, она не разбирается в нюансах, ей не нравится все сразу, и как вы выглядите, и как говорите, и даже то, что вообще осмелились выйти на сцену. В голове звучит что-то невнятное, что-то как-то не очень, впечатление так себе, можно было и получше. Вот перестанешь краснеть, тогда и выступай на здоровье. И возникает искушение исправить, нет, ни структуру речи, ни подачу, ни аргументы, а то, что вообще не поддается контролю. Потные ладони, внезапный румянец, дрожь в голосе. То, что не мешает вам говорить, но почему-то кажется врагом, и вы начинаете бороться с собой. Это напоминает сцену захвата заложника. Террористы требуют миллиард долларов и вертолет, и, может быть, тогда отпустят пленника. Только вот с внутренними террористами не надо вести переговоры, не надо платить выкуп за свое волнение. Признайте его». Примите, позаботьтесь о себе и выходите на сцену. Есть еще одно удивительное явление – резонанс. Иногда во время разговора, выступления, даже просто в процессе слушания вас начинает трясти. Без видимой причины. Дрожь идет изнутри, охватывает все тело. Не пугайтесь этого состояния. Обычно оно длится всего пару минут. И оно – верный знак, вы находитесь в точке роста коснулись темы которая глубоко резонирует может быть даже раньше было вами незамечено возможно вы прикоснулись к чему то очень важному или прямо сейчас переходите на новый уровень где вибрации сильнее интенсивнее так тело перестраивается отнеситесь к этому как к внутренней диагностике ваше тело подсказывает обрати на это внимание все дело в контексте жестикулировать или нет а если да то как а если нет, то почему? Сейчас разберемся. Количество движений во время речи зависит от того, с кем именно вы собираетесь общаться и по какому поводу. Стоять столбом с каменным лицом на дне рождения близкого человека будет странно. Но и размахивать руками, носиться по сцене взад-вперед во время официального приема у губернатора тоже не лучшая идея. Все решает обстановка. Люди, тематика мероприятия и ваша роль в нем. Чем более официален повод и тема вашей речи, тем сдержаннее должно быть ваше поведение. приветствие и сразу к делу. Если вам понадобится что-то показать на слайде, сделайте короткий указывающий жест прямой рукой с собранными вместе пальцами без размашистых движений. Если встреча неформальная, а мероприятие легкое и вокруг вас коллеги или друзья, то можно позволить себе больше свободы пройтись по помещению, оживить речь плавными жестами, сделать их чуть выразительнее. Чем ближе люди и теплее отношения, тем ярче и смелее можно себя проявлять. Если вы выступаете ради того, чтобы развлечь, порадовать или удивить, дайте волю экспрессии. Это будет уместно. Если же вы по природе эмоциональны, склонны к яркому выражению себя, не нужно себя сдерживать. Иначе будет как с кастрюлькой на плите, плотно закрытую крышку рано или поздно сорвет. А вот интровертам, наоборот, чтобы их речь не потерялась, придется сознательно усиливать выразительность. Пусть даже чуть выходит за пределы привычного, это нормально, особенно если вы хотите быть услышанным и понятым. Интенсивность жестикуляций Сочетание целей и контекста дает нужный уровень телесной активности. Зададим три критерия. Первый. Официальность встречи. По шкале от 1 до 10, где 1 – это очень официально, а 10 – максимально неформально. Второй. Степень близости с аудиторией, где 1 совсем не знакомы, а 10 – близкие друзья. Третий. Цель выступления. Укажите по шкале. Информировать – 2, скромно участвовать – 3-4, мотивировать – 5-7. Развлекать, 8-9, проявиться во всей красе, 10. Задание. Первое. Представьте, вас попросили от лица компании поздравить мэра города со вступлением в должность. Второе. Оцените. Официальность, степень знакомства, цель. Третье. Посчитайте среднее арифметическое из трех оценок. Четвертое. Разделите результат на 3. А теперь найдите расшифровку. 1-3. Жестикуляция минимальна. Руки свободно опущены. В конце речи максимум один сдержанный жест. 4-5. Умеренные движения на уровне живота. Можно показать масштаб, очертить границу, но без лишней экспрессии. 6 7. Руки сопровождают речь, акцентируют мысль, подчеркивают эмоции. Жестикуляция умеренная, но регулярная. 8.10. Если у вас есть итальянские корни, сейчас самое время ими воспользоваться. Размахивайте руками, ходите, вертите головой, все уместно. Поздравляю, теперь вы в любой ситуации сможете точно определить, насколько активно можно подключать тело. Теперь, когда вы понимаете, как определить интенсивность жестикуляции, перейдем к следующему этапу – деталям. Чем и как жестикулировать, чтобы усиливать эффект от вашей речи? Тяжело смотреть на собеседника, особенно в глаза, куда угодно, только не на человека, если говорим о чем-то большем, чем смолток. Куда деть руки? Они как будто лишние. Два ключевых инструмента телесного участия в речи – это глаза и руки. Зрительный контакт важно установить и поддерживать его на протяжении всего общения. Так собеседник почувствует, что его действительно слушают и понимают. При этом смотреть в глаза непрерывно не стоит. Это может вызвать напряжение, как будто вы стремитесь занять доминирующую позицию. Лучше смотреть на человека внимательно, но мягко, периодически отводя взгляд, например, на предмет интерьера. Если вы общаетесь сразу с несколькими людьми, распределяйте внимание равномерно. Смотрите понемногу на всех, но чаще на того, к кому обращаетесь или кого слушаете в данный момент. Руки – самая деятельная часть тела. Они первыми приходят на помощь речи, подчеркивают сказанное, добавляют живости. Но чтобы они действительно усиливали эффект, а не мешали, стоит учитывать четыре простых правила. Первое. Правило тождества А равно А. Движения должны соответствовать словам. Как рыбаки показывают руками длину пойманной щуки, так и вы. Если говорите о большом проекте, руки инстинктивно расходятся в стороны, а не складываются в жест с булавочную головку. Это правило простое и интуитивное, но именно оно делает речь честной и выразительной. Второе. Масштаб. Если вы стоите на большой сцене, жестикулируйте широко, чтобы вас видели даже с последних рядов. Но в небольшом помещении такой размах будет смотреться неестественно, даже агрессивно, как будто вы пытаетесь занять все пространство. Поэтому ориентируйтесь на размер площадки и расстояние до слушателей. Третье. Открытость. Жесты должны идти от тела наружу, не прятать, а раскрывать. Закрытые жесты, скрещенные руки, прижатые ладони, движения внутрь уместны только при защите границ или категорическом несогласии. Но в большинстве случаев общение строится на взаимности, и открытые жесты будут работать гораздо лучше. Четвертое. Плавность и четкость. В официальной обстановке лучше выбирать четкие лаконичные движения. Пальцы собраны, руки движутся по прямой вверх-вниз, влево-вправо. Никаких вензелей. А вот в неформальной беседе подойдут плавные, почти танцующие жесты. Представьте, что вы берете в руку хрупкую стеклянную вазу, и вы сразу начнете двигаться мягче. Такие жесты притягивают внимание, а за ними хочется следить. Жест рукой. Первое. Прослушайте текст далее. «Разве можно оспорить чувство Никому еще не удавалось» сказал когда то кажется флабер следующие умные слова можно быть хозяином своих действий, но в чувствах своих мы не вольны второе мысленно подчеркните момент где уместен открытый плавный жест рукой или двумя третье произнесите отрывок вслух одновременно выполняя жест четвертое повторите то же самое с другим отрывком молитесь на ночь чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым Анна Ахматова «Как я уже говорил в начале этой главы, тело подтверждает правду и сопротивляется лжи. Поэтому, как именно жестикулировать вопрос второстепенный, главное чувствовать, что именно ваши руки, глаза, голос и даже ноги хотят сделать в момент, когда вы говорите». Позвольте телу говорить вместе с вами, в правильном масштабе и в нужной атмосфере. Тогда ваша речь станет не только понятной, но и по-настоящему живой.